И ее. Они сидели в ложе возле сцены у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он во фраке сутуляс, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз программу. она держась легко и стройно в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом, на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящей наполняющийся портер, на вечерние платья, фраки и мундиры, входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик. Тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены. Рот Пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом. 18 мая 1944 года.